Глава 7. Родовое поместье Меншиковых. Город Хабаровск. Что значит, я не могу его убить? негодовал князь Виник Дик Викторович Меншиков, находясь в лёгком подпитии. Последние события крепко ударили по репутации его рода, и всё, что он хотел, это исправить. Самое плохое было то, что последним обидчиком рода Меншиковых был как раз род Галактионовых. И он сам и его предки сделали очень многое, чтобы это всё забылось, взойдя буквально на самый верх пищевой цепочки империи, когда его брат женился над цесаревней Елизаветкой и стал императором. Сначала пропал он братец. Сейчас же с появлением Галактионова вообще всё пошло через жопу. Князю пришло в голову, что, может, зря он решил забрать эту верность. Да, она сулила большие барыши, так как контролировала там контрабандные пути. Но Рот-Меньшкох был и так богат. И, в принципе, рассмотрев это на трезвую голову, князь вряд ли решился бы на такой поступок, учитывая, что сама крепость находилась далеке от его владений, и обеспечивать там свое присутствие было бы несколько проблематично. Но нет же, повлияла фамилия Галактионова. Те новости, что Рот не только снова появился на политической карте империи, но и быстро начал набирать на ней влияние, Очень сильно не понравилось князю. Он сделал свой ход. Партия, конечно, не окончена, но пока он проигрывает. Потому что Галактионв стал абсолютом. Терпели его доложил его командир гвардии. Что? Как абсолютом? Князь аж поперхнулся дорогим японским вискорём. Он закрыл радужный разлом типа колос фактически в одиночку и вышел оттуда же в ранге абсолюта. Бред какой-то. Князь отстоял в сторону Стакен. И прогнал через себя энергию, убирая остатки алкоголя. Как это произошло? Наши люди в окружении императрицы докладывают, что Галктионов напирает на случайность, что внезапно вражеские силы просто развернулись и ушли, отказавшись от нападения. Но это же полный бред, нахмурился князь. Даже далеко от походов и разломов я понимаю, что это невозможно. Так и есть ваша советлость. С другой стороны, я понимаю, Это не меньше бред, что барон в одиночку закрыл такой сложный разлом. Поддержу вашу светлость. Никогда в истории такого ещё не было. Значит, всё-таки он прав, и враги ушли. Не могу знать вашу светлость. Да какого хрена? стукнул по стол кулаком князь. Седер, ты же мой начальник гвардии. Между прочим, я тебе ещё не простил за верность, за то, что ты оставил у меня поле своего зрения Арнольда. Как я уже говорил, Готов понести наказание на ваш выбор, Ваша Светлость. Да что ты за ладёк, как попугай? Готов, готов. Я знаю, что ты готов. Где? Хотя... князь прищурился. Может, тебе глаз выколоть? Как доброхот в строшки поступил. Как будет угодно моему повелителю. На лице старого Яки не дрогнул ни один мускул. Да не я, я не такой отморозок, как алмазный мудак, сказал князь. Я тебя вернул это. Блин, что же наказал за таким идиотом? Как там у него дела? Ему отрезают ногу. Сказали, что это займёт пару месяцев. Пару месяцев. Эндрюс, вы что, отклонили моё предложение? Да, они сказали, что дело не в деньгах. Грёбаные снобы. Как он там в целом? Не очень восхитимость. Капец, рыдает как баба, скривился князь. Есть такое, уж слишком много людей видели, как его обоссал тот тёмный зверь Галактионова. А учитывая, что маги не могут свести этот странный символ у него на лбу, Ну вы сами понимаете. Всё понимаю. Да на ноги боссыны сынули с хером на лбу, скривился князь. Я решил, что у меня ещё есть сыновья. Значит, галактионов так или иначе стало абсолютом. Да это ничего не значит. Он один, а ещё у него в роду полтора инвалида. Вы просто обязаны его сделать. Тут у него зазвонил телефон. Венедикт Викторович посмотрел на адресата, удивлённо поднял брови и взял трубку. «Да, Михаил Фёдорович, слушаю вас внимательно». «Румянцев беспокоит», — автоматически сказал канцлер на той стороне провода. «Энедикт Викторович, вы приглашены на банкет в Иркутск по поводу появления нового Абсолюта в Империи. Надеюсь, вы будете. Импер Адреса там?» — на всякий случай уточнил Мельшиков. «Конечно». «То есть вариантов отказаться у меня нет?» «Сто процентов нет». «Хорошо, я буду». Он положил трубку. и посмотрел на начальника охраны. "Значит так. Завис на ней. Гляди, он поздравлять тебя с асолютом". Он хищно улыбнулся. "Подарим ему пару часов славы перед смертью". Честно говоря, я смутно помнил, что случилось после выхода из разлома. Помню, что кто-то мне говорил, что называть Лизу Лизой при всём честном народе очень неразумно. Андросов тыкал мне под нос голубой персень истребителя и что-то радостно кричал. Андросова пыталась наподдавать мне тумаков, но, видимо, ее состояние сдерживалось. Похоже, она негодовала, а еще, кажется, сильно переживала. Волчара дергал мне рукав и шептал, что Аня уже заждалась нас к ужину. Но все крестные исты с удовольствием смотрели на это представление. Причем мои питомцы занимали больше внимания, чем я. застывший как статуя големы, маленький один, презрительно взирающий на окружающих единственным глазом, и беззаботный затупок, который пытался ухватить няшку за хвост. Представляю, какой фурор они произвели своим появлением. Я устал. Чертовски устал. Единственное, что помнится, предложил императрице поехать со мной в услать бой дёрнуть холодного пивка, но, похоже, это не нашло у неё понимания. Она дала мне сутки на то, чтобы прийти в себя. Потом сообщила, что слова героя закон, и банкет у меня точно будет. Дальше меня довезли до садьбы. Кажется, заснул я уже в буревестнике и проснулся от того, что заботливый волчара реально собрался меня отнести на руках в постель, за что получил дружеский подзатыльник. Э, дошёл своим ходом до комнаты и заснул уже в душе, потому что в следующее моё пробуждение это была уже Анна, которая дёргала меня сидящего в ванной под струями горячей воды. Я сделал ещё одно усилие и перебрался в кровать, там же отрубился. Проснулся я от лучей солнца и сладко потянулся, прислушиваясь к ощущениям. Чистка такого количества проклятых душ не прошла просто так. Да, с каждой из них я получил талику энергии, но также все вместе они сделали мне что-то похожее на тяжёлое похмелье. Прошлёпав в душ, я врубил холодную воду и минуту, сжав зубы, приходил в себя. По крайней мере, прошла главная боль, и появилась бодрость. А на выходе из душа меня ждала Анна с чистым полотенцем. Мы успеваем на банкет, уточнил я. Без тебя он точно не начнётся, улыбнулась Анна и дала мне полотенце. Я чувствую в твоих словах какое-то подвох, уточнил я, вытираясь. Ты проспал двое суток. Когда императрица позвонила, я сказала, что ты спишь. Не поверила и попросила продемонстрировать тебя на видео. Видимо, твой храп её впечатлил, поэтому она сказала, что дождётся. Я ей пообещала позвонить, как только ты проснёшься. Звонить? посмотрела она на меня вопросительно. Звонить чего ж, мариновать целую императрицу. Из-за банкета в мою честь, думаю, у неё очень разумно. Я тоже так думаю. Анна кивнула на поднос, где стояла здоровенная поллитровая кружка кофе. Как ты любишь? Спускайся, завтрак готов. Эй неторопливо оделся и, потягивая кофе, спустился вниз, где поел под умильным взглядом жены, которая упоршись на кулачок, следила за сменой блюд, что слуги ставили передо мной. Платье, надеюсь, готово? спросил её супруги. Побежаешь, сказала она. Конечно, готово. Давно купила. Как раз появился повод его надеть. Отлично. Во сколько банкет-то? В 2 часа дня в резиденции губернатора. Кто приглашён? уточнил я дожевую булочку. «Ты и я», — пожала плечами Анна. «Конкретно не оговаривали. Но по этикету, я думаю, ты и Волка можешь ещё взять». «Не думаю, что ему это будет интересно. А вот мы с тобой сходим». Я задумчиво посмотрел на часы. «До двух часов у нас ещё есть целая куча времени», — сказал я, с улыбкой взглянув на супругу. Та открыла рот, чтобы возразить, а потом просто улыбнулась. «Мне будет нужен час на сборы». «Я тебя услышал», — мыкнул я. «Я...» вскочил из-за стола, закинул супругу на плечо и бодро сбежал на второй этаж, в спальню. Перед тем как закрыть дверь, крикнул: "Нас ни для кого нет". Что ж, самое время получить герою немного удовольствия. Когда мы прибыли к губернаторскому особняку и вышли из машины, тут же грянул оркестр под торжественный марш. Я под руку со своей очаровательной супругой пошёл к главному входу. Анна была очаровательна в своём, конечно же, красном платье, обвешанной драгоценными камнями со вкусом, но в большом количестве. Собственно, я запретил продавать все драгоценности, что наши добытчики и истребители находили в разломах, планируя использовать камни по-другому. Да и Анна была не против. Кое-что из этого после тщательной проверки она оставила себе. Например, заколка с огромным разломным топазом, которая сейчас держала пышную прическу, подходила под её карие глаза. Императрица сумела меня удивить, потому что на двух флагштоках горело два стяга — имперский и флаг Галактионовых. Я посмотрел на Анну, и она пожала плечами. Присмотревшись, я понял, что это новодел, флаг сделали только что, но всё равно приятно. «Империя приветствует нового абсолюта», — повторила слова императрица, которая лично встречала нас на пороге. «Ваше императорское величество», — присела в вежливом к Никсоне Анна, Я тоже достаточно глубоко поклонился, выражая одновременно почтение и принося извинения, потому что, когда императрица шагнула вперёд, я тихо прошептал «Извини за Лизу», на что она улыбнулась и также тихо ответила «Ничего страшного, но больше так не делай». Затем императрица торжественно вручила мне орден. На самом деле, целых три ордена за заслуги перед Отечеством. Трёх степеней, а... Просто они, насколько я понял, вручались по очереди, но так как такого подвига, который совершил я, ещё в истории не было, поэтому они решили, что сделают меня кавалером всех трёх за один раз. Бирюльки забавные, с алмазиками и разноцветными камнями. Анна мне шепнула, что полных кавалеров этого ордена в империи не больше десятка, так что я по идее должен этим гордиться. Но учитывая, что мне надо как-то жить в этом социуме, такая слава и уважение лишними не будут. Затем императрица извинилась, сказав, что у неё есть ещё пара важных звонков. Я пошёл внутрь. По пути меня поздравляли, хлопали всякие знакомые и незнакомые люди. Андреоса улыбался, Катя тоже улыбалась, но как-то очень загадочно, так что я чувствовал подвох. Налетели Хельга и Ингрид, начали выкатывать мне претензии, что я не взял их с собой в разлом. На мой резондный вопрос Могли бы прийти с императрицей, и они ответили, что нет, не могли, потому что, по факту, им запретил король Ульрих. И я его прекрасно понимал. Мария и Сергей Долгоруковы также были здесь и точно с такой же претензией. Все хотели сходить в радужный разлом типа колосс, а посчастливилось только Андросовым, чем они, я так понимаю, с удовольствием похвастались. Причем у обоих из них висели ордена за заслуги перед империей Третьей и Второй степени. Видимо, императрица первую степень им всё-таки зажала, но ребята были не в накладе. Как сказала мне Катя, если всё будет хорошо, то через полгодика-год она меня догонит. Энергии в кольце получилась целая куча. Ну а Андросов был просто счастлив своим вторым классом, также твёрдо решив не отставать от сестры и добить её до чёрного первого класса. — Причём я думаю, что сделаю это быстрее, — улыбнулся он. Мне всего-то нам всего нужно будет ходить в разлом из неччью. Я их соло зачищу. Скорее всего, да, кинул я, чувствуя, как усилился мой друг. Нося же не рекомендовал бы я тебе ходить туда одному. Всякое может случиться. А что со мной может случиться? Обиженно посмотрел на меня Андросов. Да здору можно и хер сломать. Ой, извините, посмотрел я на девушек. Сёушки-то в тебе сейчас о-хо-хо, а вот опыта. Поэтому, скажем так, я запрещаю тебе ходить в разлом из соло. "Эо всех присутствующих отвести челюсти. Ты мне запрещаешь?" скривился Андросов. "Да, запрещаю", сказал я. "Ведь если ты сдохнешь, то ты мне больше не друг". Андрей стоял и хлопал глазами, но на лице у него появилась усмешка. "Шутишь? Ни хрена не шучу. Катя, скажи ему", повернулся я к сестре. "А что я? Ну, только отца слушается". Она хмыкнула, посмотрев на меня с улыбкой. "Ну и тебя ещё Вот, будь хорошим истребителем, и слушайся меня, хлопнул его по плечу рассмеявшись. Катя же сказала, что Андрей слушается только меня, раздалось сбоку. Я повернулся. Опа, приплыли. Здравствуйте, Иван Васильевич, вежливо кивнул я Андросову старшему. Здравствуйте, Александр, сказал он и перевёл взгляд на Андрея. Э, оставите нас наедине. И да, Андрей, я тебе запрещаю ходить в разломы в одиночку. «Ну, пап!» — протянул тот. «Не папкой!» — мыкнул Иван. «Всё, девочки, мальчики, свободны!» Мы отошли в сторону, и Андросов протянул мне руку. Я пожал. Он её схватил второй рукой и крепко потряс. «Ехал сюда, и у меня крутились две мысли», — цепко не отпуская мою руку и глядя в глаза, — сказал старый князь. «Или убить тебя, или отблагодарить», — внезапно он нахмулился. «Как ты мог подвергнуть опасности жизни моих детей?» Вы хотели сказать жизни моих друзей, вскнул я. Так вот, отвечу. Жизни своих друзей я никогда не подвергал опасности и не подвергну. Да, отговорился я, вспомнив кое-какие моменты из своей прошлой жизни. Бывают ситуации, когда исход может быть летальный, но это в том случае, когда обстановка вокруг меняется внезапно, и я ничего не могу сделать. Сейчас же я их пригласил с собой, а если я приглашаю своих друзей, то будьте уверены, что с ними ничего точно не случится. Даже в радостном разломе типа Келос нахмурился ещё больше Андросов. Ну, как видите, мыкнул я и развёл руками. Может, отпустите мою руку? А то вы уже столько бодрости в него влили, что я 3 дня спать не буду. Извини, сказал старик и отпустил руку, ослабив свою ауру. Спасибо, хмыкнул я. Так чем могу быть полезен? Я что, согласовать время и дату вашей свадьбы с Екатериной? О, «Вот как, прищурился я. Мне даже не придётся просить позволения её любимого батюшки. Не ярничай, Александр. Я согласен, ты это знаешь. Она это знает. Екатерина согласна. Вопрос в том, согласен ли ты. Он посмотрел на меня пристально. Я улыбался, а в голове у меня бежала целая куча разных вариантов. И что самое хреновое, я не мог выбрать, какой из них озвучить здесь и сейчас. Но, слава кодексу, этого делать не пришлось. Ну что, Галктьонов? Что за великая сущность это древо тебя в разломе, что у тебя кольцо засветилось радужным светом? Раздался сзади меня голос. Увидев, как мурится Андросов и как включилась его аура, я обернулся, в принципе понимая, кого должен увидеть. Ну да, князь Меншиков в собственной персоне со своими тремя сыновьями. О, самая жалкая трусливая семейство империи, пожаловала, широко улыбнулся я. Чтобы засвидетельствовать своё почтение, ну, ноги мне целовать не нужно. Можете поцеловать руки, только кто-нибудь, дайте мне антисептик. Четвёрка сразу надулся аурами, а Менжиков забавно так покраснел. Ты забываешься, баронишка, считаешь, что статус абсолютно тебя спасёт. У нас между родами объявлена война, хотя по все ещё неизвестным причинам не утверждённая. В этот момент Менжиков посмотрел на стоящего рядом Андросова. На на наступи «Да, ты сейчас можешь оскорблять меня и моих сыновей, прикрываясь статусом Абсолюта. Вот только после объявления войны этот статус уже ничего не будет значить». «Оскорблять тебя? Прячусь за статусом Абсолюта?» «Ха-ха, хорошая шутка!» Я рассмеялся, реально посчитав это смешным. «Знаешь что, старый пердун и три его трусливых огрызка!» Кажется, я плохо отдохнул, потому что изнутри меня снова попёрла холодная ярость. Разведка докладывала, что около верности... сново формируются два лагеря, один из которых полностью состоит из войск Менжикова, их всё-таки хоть и с проволочками, но пропустили имперской службы и рода. Второй лагерь состоял из наёмников, в основном иностранных, с удовлетворением заметил я, потому что среди местных уже дураков не нашлось. В общем, Менжикова никак не угомонили. Нео точно знала, что в то время, как войска империи подтягивались к Иркутску, на случай прорыва колоса Maiskay menshikovsko стягивались к верности, и это мне очень не понравилось. Я ведь имею право отказаться от иммунитета, повернулся я к Андросову. "Да, конечно", он сначала кивнул, а потом смохватился. "Но, Александр, я отказываюсь от иммунитета. Более того", я повернулся к ним. "Ты и старое удила и три твоих дегенерата могут либо повернуться и свалить нахер, либо сражаться со мной. Да-да, все четверо". "Слышал, что у тебя ещё есть четыре сыночка. Один на данный момент без ноги". После окончательного объявления войны я доберусь и до них, но начну с вас. Ненавижу трусов и предателей, и мне кажется, что род Меньшиковых в Империи лишний». Целая гамма чувств пронеслась в глазах у Меньшикова-старшего, и он злобно усмехнулся. «Что ж, щенок, тогда ты сдохнешь. Прямо здесь и сейчас». И все четверо положили руки на Эфеса своих мечей.